Я ничего необычного не обнаружил. Очередь в кассу была небольшая, за сметаной стояло ста ров десять, но сметана меня как раз не интересовала. Я набрал в сумку четыре бутылки кефира, обогнул стойку, взял три пачки масла по двести граммов и пристроился в очередь в кассу. Нет, здесь тоже было не хорошо. Очередь вела себя не как очередь. а словно бы на светском рауте, как я себе его представляю, они беседовали все, они не стояли друг другу в затылок, как это принято и спокон веков, они наравили встать друг другу в полоборота, чтобы упаси бог не оказаться кому-нибудь спиной. Физиономия у кассирши казалась свело судорогой от перманентной любезной улыбки. Руки её так и порхали, выбивали, отрывали, отсчитывали, выдавали, и с каждым покупателем она здоровалась и каждому говорила спасибо. Обычно она разговаривает так: "Чего вы все лезете со своими десятками? Нет у меня рублей, ослепли, что ли?" Зовут её Аэлита. В магазине были ещё грузчики. Я заметил их не сразу, потому что они были бесшумны. Эти два опухших амбала в грязных чёрных халатах катали и разгружали свои тележки с продуктами, передвигались как бы на цыпочках, мгновенно замирая на месте, если Путин пересекал случайный покупатель. Ни лязга не было слышно, ни грохота, ни своих обычных возгласов: "Валёк, на хрен ты пал", "Эт сюда привалок". "Эй, мамаша, подбери корпуса". До кассы было восемь человек. Отсюда и десять минут. В очереди разговаривали. Ой, дожди и дожди, а снегу все нет. Да, очень нужен снег для урожая. Это вы совершенно правильно говорите, дама. Снег зимой – это самое первое дело. Тото -то Рейган радуется. У них там тайфуны. Я вам так скажу, что уж лучше пусть будут дожди, чем тайфуны. Шесть человек до кассы. Грозный седой дядька, стоявший передо мной, повернулся ко мне в полуобороте и напрягшись, выдавил заветное: "Осень в этом году всё тянется и тянется". Я напрягся и ответил: "Да, полгода уже тянется, и не говорите, когда она кончится". До кассы оставалось всего четверо. Но тут из сметанной очереди прискокала бабка. И рассыпаясь в корявых извинениях пристроилась второй. Она там занимала, оказывается, старая карга. Дядька передо мной еще раз поднатужился и пошел по новой. Когда осень обязательно дожди? Случая такого не припомню, чтобы осень без дождей. Я не успел сообразить ответ, как из-за спины моей уже подхватили. Этого правильно говорите, мужчина. Только в Африке этого нет. И в Австралии. Объявил дядька с неожиданным опломбом, но тот же с похватился. Хотя точно утверждать не могу, в Австралии, может быть, и есть. Южное полушарие все-таки. Я был уже третьим отказы, но тут подошла особо в шляпе, из банки сметаны в руке и сказала моему дядьке, я, кажется, перед вами занимала. А, пожалуйста, пожалуйста, сказал дядька с готовностью и потеснился ко мне, особо впёрлась. Я оглянулся. Народу за мной стояло всего два человека. Нет ей, обязательно надо использовать своё право. Ну ладно, я четвёртый переживу. А вот я и опять третий. И вдруг раздался странный звук, нечто вроде сдавленного мычания. Что-то треснуло. Банка со сметаной упала на кафельный пол и разлетелась белой многоконечной звездой. Дядька шарахнулся и наступил мне на ногу, а особо в шляпе, хватая воздух пальцами в черных нитенных перчатках, стало медленно падать в бок от очереди. На секунду все замерло, раздался короткий взвизг. Я стоял с талбом в обычном своем для подобных ситуаций ступоре. особо в шляпе мягко, как волейболист, упала на спину, и сейчас же тело ее противоестественно выгнулось дугой, а голова несколько раз с силой ударила с затылком о капель. Я все стоял столбом, уставш.